30-я неприятность, полная неожиданностей. 15 Сентабреля. Глубокая ночь. Мэлен Раделик. Запасной авиадром был самым высокогорным в мире и имел одну из длиннейших взлетно-посадочных полос, так как из-за разреженного воздуха даже легким многолетом требовалось больше времени, чтобы взлететь. Полоса пролегала прямо по узкому плато, расположенному между отрогами двух гор, и один из ее концов обрывался над живописной долиной. погожие дни отсюда было видно почти всю Норт-Бранну. Мелин впился глазами в ландшафт, вбирая его детали, насколько позволял куцый месяц Гесты. Зато вторая луна Таната давала достаточно света, источая ржавое сияние и делая заснеженную авиабазу сказочным местом, как раз подходящим для принцессы. Она продолжала держаться за его руку, бледность ушла, а взгляд с интересом скользил по врезанной в скалы диспетчерской башне, в которой всегда несли дежурство двое магов, а также по закрытому и засыпанному снегом ангару, где хранились запчасти и куда в сильную метель можно было загнать маголет. Однажды ветер разбушевался настолько, что сдул биплан с полосы прямо в долину. К счастью, пилоты-пассажиры в это время отогревались в диспетчерской, и никто не пострадал. После того случая и построили ангар, а также вмонтировали в камни тросы, которыми при необходимости можно было закрепить маголет на полосе с помощью специальных крюков-карабинов. Фаррел Роделик вышел навстречу новоприбывшим, кивнул брату и посмотрел на остальных. «Приветствую. По вашему распоряжению остальные гондолы сняты с каната. Авиабаза больше недоступна из долины. Спасибо, Фар. Твой напарник спит очень крепким сном. Он и так задавал слишком много вопросов и никогда не согласился бы на подобную диверсию». Брат изо всех сил пытался не показать горечь, но Мэллен знал его достаточно хорошо, чтобы увидеть. Мне жаль, что дошло до такого. Напарник никогда не простит предательства, но я понимаю, что лежит на весах, и согласен с тобой и отцом. Авиабаза в вашем распоряжении. Он сделал приглашающий жест, и метель подхватила и разнесла по черной зимней ночи протяжное и и и эхом завывшее в пространстве. Операцию И планировал и командовал ею Мелин. Теперь он хотел только одного — умудриться сделать такое сальто, чтобы в полете не насрать себе за шиворт. Он выдал указания, обозначил возможную точку остановки Моголёта и предположил три варианта развития событий. Остальные безопасники слышали внимательно, отмечали слабые места плана и вносили предложения. Послышался громкий хлопок, и натянутый трос канатной дороги изогнулся дугой — а затем хлестнул по камням и ближайшей опоре, дохлой металлической змеей повалился в снег, окончательно отрезая все возможные пути спуска и подъема на эту высоту. Тем временем отец уже доставил послание еникам, и оставалось только ждать их прилета. Безопасники разбрелись по авиадрому, осматривая естественные и рукотворные укрытия, располагая артефакты и отмечая лучшие места для засады. Прилета еника ждали не раньше, чем через два часа, И это лишь в случае, если он поднимется в небо в тот же момент, когда получит сообщение. А пока все устроились за большим столом на первом этаже диспетчерской башни. Как раз для таких ситуаций здесь имелось общее пространство, рассчитанное на 15 человек, а к объединенной из кухни и гостиной примыкала спальня с трехъярусными кроватями. Однако спать никто не собирался. Заварили крепкого странского чая и расселись за столом. Только не вздумай устроить один из своих розыгрышей жестко потребовал мелочь, глядя на Бавура. «Ничего не могу обещать. У тебя рожа такая, будто ты неделю посра». Он запнулся, метнул взгляд на принцессу и тут же исправился. «Посрамить врагов не можешь. Просто грех не помочь тебе». Весело закончил рыжий бородач. «А какие розыгрыши Бавур устраивал?» С любопытством уточнила Кайра, обращаясь к мужу. «Принцесса тоже заинтересовалась. Да, расскажите». Однажды он пронумеровал улики по одному делу от одного до 20 и поручил стажеру разложить их по порядку. Тот несколько часов провел в панических попытках найти восьмую улику, которой просто не было. Бавур специально пропустил этот номер. Улик по делу изначально было всего 19, Но двадцать — более красивое число, — хохотнул Бавур. А тот раз, когда он выписал несколько десятков горяченьких экземплярчиков свежего выпуска «Холостяка» на имя всех женатых коллег, и жены получили журнальчики с откровенными картинками и статьями о том, как кадрить барышень, — развеселился Эрир. «Тебе смешно только потому, что ты не был женат», — фыркнул Дедал, состоящий в звезде Бавура. «Моя лапуля меня этим журналом по мордасам не отхлестала». «Так клятвы же?» «А она прямо поверх клятв», — хохотнул Дедал, — «для закрепления. Неделю потом со мной не разговаривала и до сих пор уверена, что Бавур ни при чем, а я лишь попытался свалить на него вину». Принцесса несколько оживилась и выглядела уже не такой испуганной, поэтому Десар продолжил. «После того случая его на сутки заперли в кладовой». «Нет!» — заперли его после того, как он разослал журнальчики неженатым коллегам. Не удержался от комментария Эриш, потому что в процессе запирания участвовал лично. «Ну, помните? Те выпуски игривой вдовушки с карточками, раздетых до белья парней, которые он заказал на наши имена, но с адресами соседей? Я тогда еще снимал жилье и квартирная хозяйка долго потом смотрела на меня с подозрением. Мэллен мог бы добавить, что ему даже пришлось страхнуть одну вдовую соседку, чтобы то отстала со своими инсинуациями, но благоразумно промолчал. А вот Бавур эту историю помнил прекрасно и уже набрал воздуха в грудь, чтобы рассказать, но Мэлч успел полоснуть по нему взглядом и спросить, «Кстати, как поживают твои сестрички?» Брошенный намек был подхвачен моментально. И Бавур захлопнулся на вдохе, потому что сестрички — это святое. И он лично просил Меллина не подходить к ним на расстоянии арбалетного выстрела. «Их ты тоже разыгрываешь? Или достается лишь нам?» — добавил Меллин, чтобы завуалировать угрозу, которую, впрочем, прекрасно считали коллеги. Пожалуй, лишь у Кайра и принцесса ничего не заподозрили и улыбались в ожидании ответа. «Однажды я прислал им букет с открыткой «Самые прекрасные сестер Рус», — кашлянул Бавур. Они так переругались, что облили друг друга чаем за ужином. На следующий день я отправил им коробку пирожных с той же припиской, после чего ко мне на работу наведалась мама и потребовала, чтобы я нашел так дарителя и спустил с него шкуру. Я бросил все усилия на то, чтобы прекратить этот произвол. Выслал им расшитый жемчугом пояс такого огромного размера, что он даже мне был велик. В результате сестры перессорились уже из-за того, что ни одна не хотела его забирать. На этом посылки прекратились а мама в благодарность подарила мне карманные часы с гравировкой «Моему чуткому сыну». «Обожаю их!» — счастливо оскалился он. Принцесса и Каира захихикали, и обстановка, наконец, немного разрядилась. «А как насчет того случая, когда ты поменял трупы в морге, из-за чего причину смерти удалось установиться по а преступник успел скрыться?» Веселый был розыгрыш», — сочурился Мэлен, которого сегодня Бавур бесила особенно сильно. «Помню, полковник Скоуэр так орал, что ошок шок назвенели. От смеха, наверное». «Что ты, Мэлчик, разве от смеха?» — услужливо подхватил Эррир. «Он тогда обовуру даже в взванницы понизил и отправил на болото ловить сумасшедшего артефактора». рыжебородый саркастично улыбнулся и сказал. «И я его все же поймал, в отличие от вашей звезды, которая загремела в лазарет в полном составе. Он потратил на нас свои лучшие артефакты. Можно сказать, что мы расчистили тебе дорогу». «Лучше вспомните, как Бавур приклеил парик на голову майору Маалю, пока тот спал у себя в кабинете». Миролюбиво улыбнулся Десар. И на этот раз заржали все свидетели того действа. Клей попался хороший. Целители потратили несколько часов на то, чтобы отодрать от пунцового, от ярости Мааля огненно-рыжие кудри. «А как знатно Мааля отомстил!» — не удержался Мэлен. «До сих пор помню Бавура, грозно мечущего молнии в кружевном халате». Десар, смеясь, пояснил. Маль при отправке на одну из операций подменил всю запасную одежду Бавура на женскую, а ту, в которой он ходил, спрятал во время купания. Бавуру пришлось целый день шарахаться по лесу в шелке перьях и рюшах. Настоящий бурлеск. И что, никто не поделился с ним парой запасного белья? улыбнулась Каэра. Нет, конечно. Маль сам вернул ему форму, когда щел себя отмщенным. Да и холодно было в одном халатике. Мэлян кинул взгляд на принцессу, которая, наконец, расслабилась, пила чай и улыбалась. Через некоторое время ожил переговорник. Дед сообщил, что крепкие ребятки в форме, без опознавательных знаков, очень закручинились, обнаружив провисший почти до земли металлический трос. Даже самую нижнюю опору попинали от избытка чувств. А затем загрузились в неприметный мобиль и уехали. Номерные знаки дед тоже продиктовал. И Десар аккуратным почерком вписал их черновик отчета. Полтора часа спустя безопасники разошлись по боевым позициям, оставив за столом лишь принцессу и Меллина. Фаррел давно ушел наверх, наблюдать за небом и ловить сигналы в диспетчерской. «Ваше косичество, вы как?» Меллин, наконец, почувствовал себя вольготно и обнял ее за плечи, крепко прижав к себе. «Я навсегда останусь такой, паникующей при виде незнакомых людей», грустно спросила она. «Думаю, дело в общем ощущении опасности». «К примеру, при виде моей семьи ты не запаниковала, хотя они все были незнакомцами. Ты знала, что тебе ничего не грозит, поэтому восприняла их спокойно. На ярмарке ты нервничала из-за возможной погони, а сегодня — из-за ветра и предстоящей схватки с ениками. И в таких ситуациях большое количество незнакомцев тебя провоцирует». «Наверное, ты прав», — согласилась она нежесть в его объятиях. «Не переживай, со временем все придёт в норму. На тебя просто навалилось слишком много всего». — утешал Мэлен. — Кстати, давай заранее потренируемся и свяжем тебе руки. Думаю, со связанными руками ты будешь выглядеть достовернее. Он достал веревку и обвязал девичьи запястья так, чтобы смотрелось внушительно. Принцесса пошевелила правой кистью и вывернула ее из пуд так, как он показывал. Умница. Мэлен надел на нее выданный десаром защитный амулет, сделал новую обвязку и спросил. — Заклинание паралича сможешь накинуть из такого положения? — Да. «Вот и прекрасно. Помнишь наш план? Ты парализуешь Еника, а я делаю все остальное. Главное, не перестарайся и не убей его. И не бойся. Никто из присутствующих не захочет причинить тебе вред». Он помог ей надеть новенькую сибовскую броню Кайры. легкую, удобную и куда лучше защищающую, чем кустарная поделка из дерьма и палок, то есть глины и кусков мобиля. Убедившись, что тело принцессы хорошо защищено, Мэлен надел на нее теплую повязку, защищающую уши от ветра, а затем особые экранирующие магию плащ. Сам тоже экипировался по полной, благо запасная мужская броня имелась в наличии. Памятуя о сне, на спину надел двойной слой защиты. Собственно, Кайра тоже без нее не осталась, просто ей в очередной раз пришлось довольствоваться Эриревской, самой подходящей по размеру. Дед вышел на связь еще раз и сообщил, что к опоре подъехала группа ремонтников, но издалека до него долетали лишь обрывки не самых цензурных слов. Мастера поначалу долго спорили, а затем снялись с места и уехали. Наконец, в утренних сумерках раздался долгожданный сигнал. На горизонте появился маголет. Мэлен повел принцессу за собой и наблюдал за небом от входа в башню, чувствуя, как его стройный план трещит по швам. Ведь в рассветной синеве показалось сразу три биплана. С верхнего этажа с грохотом сбежал Фаррелл, комплекцией и ростом не уступающий младшему брату, отчего под его сапогами хлипкая деревянная лестница ходила ходуном. моголёта Три ты уже видел?» «Видел. Значит, Яник мне не доверяет. Мы не сможем посадить здесь все три борта, не загнав в ангар хотя бы один. Думаю, он на это и не рассчитывает. Один будет страховать с воздуха. Неужели они будут так рисковать? С воздуха они могут случайно задеть принцессу». Фаррелл кинул на нее встревоженный взгляд, а потом перевел его на брата. Скорее всего, они считают, что в реальности никакой принцессы нет, а я всего лишь пытаюсь заманить их в ловушку. Ничего страшного, такой вариант мы обсуждали. Сначала они посадят многолет с шестерками, все проверят, и, возможно, постараются забрать ее силой. Но учитывая размеры бипланов, вряд ли их будет больше десяти бойцов, а значит, у нас есть преимущество. Но мы не будем использовать его до тех пор пока на земле не окажется сам Иринор Йеник. «И как ты его выманишь?» — спросил брат, глядя на силуэты Моголётов. «А это уже моя задача. Твоя сделать так, чтобы первый приземлившийся Моголёт не смог потом взлететь отсюда без твоего ведома». парол кивнул и еще раз глянул в небо. «Я зацеплю его тросами, как только он срулит в карман перед ангаром, чтобы дать сесть второму Моголёту». Он толкнул брата в плечо на прощание и нырнул в снежную круговерть, быстро исчезнув из вида. Бипланы приближались, увеличиваясь в размерах, как переевшие хищные птицы. Зависнув над пропастью, один из них снизился так медленно, словно ленился заходить на посадку. Но на самом деле так сказывался сильный встречный ветер. Наконец, первый моголет коснулся расчищенной от снега полосы и взревел, когда винты перешли в реверс, а затем неохотно покатился вперед, в итоге замерев едва ли не посередине полосы. Мелин уверенно поправил капюшон на принцессе и подмигнул ей. Наведем шороху среди заговорщиков, ваше косичество». «Да», — нервно улыбнулась она. «Хочу, чтобы они поплатились за то, что пытались убить отца. И раз ты не можешь ничего рассказать, я хочу лично получить все доказательства. Мое слово не посмеет оспорить никто». «Боевая малышка», — подбодрил он и потянул за собой, ведя за связанные руки. «Начинай сопротивляться, не забывай хромать и зажмурься, когда завяжешь». Она послушно попыталась вырваться из его хватки. И даже картина пнула воздух коленом рядом с его бедром, когда он поволок ее к многолету. Красивые черты исказились от страха и ненависти настолько натурально, что Мэлен не мог сказать. Испытывает она их на самом деле или лишь умело притворяется. Два других биплана закружили над авиадромом, и Мэлен отметил на одном амбразуры и торчащие из них стволы. «Какая любопытная гражданская авиация!» «Интересно, император в курсе, какие заряженные птички гнездятся у еников?» Из распахнувшейся бортовой двери высыпали пятеро нортов. Тут же засверкал ледяной купол. Он отгородил маголеты Мелча с принцессой от башни и остальной полосы. Лед купола мгновенно помутнел. «Впечатляющая тонкая работа, мага как минимум первого порядка. Все любопытнее и любопытнее». Пятеро нортов в одинаковой форме без шевронов и отличительных знаков двинулись в их с принцессой в сторону, и Меллин с облегчением не узнал ни одного. В северной ячейкой Сиба ему уже приходилось сталкиваться во время операции по уничтожению странника, и сейчас он предпочел не видеть знакомые лица. Принцесса задергалась и предприняла абсолютно безнадежную попытку вырваться из схватки мелча, после которой он резко ее одернул и рявкнул на Ларельском: Стой, спокойно! «Разве так можно с особой королевской крови?» Насмешливо поинтересовался на Нордском старшей группы, чью височную печать пока не удавалось разглядеть, но чужды лица выдавали одного из енников, жаль, не того, который был нужен Мелину. Достало уже просто. И можешь убедиться, что это действительно Валерианелла Лорельская. Печать, коса, паршивый характер, полный комплект. Вы бы знали, как она меня задолбала своими бабскими истериками. У нее последний гусь из головы вылетел». — заявил Мэлен, радуясь, что принцесса не понимает его родной язык. Не хотелось обижать ее даже ради конспирации. «Ты говорил, будто она ранена, но что-то не похоже. Она лодыжку сломала», — честно ответил Мэлен, не уточняя, когда именно это случилось. «Угрозы для жизни нет, но целителю показать надо». Старший подошел к принцессе, которая зашипела и снова безуспешно попыталась вырваться, чем сильно позабавила окружающих. Мэлен нарочито простодушно хмыкнул, из с затаённой готовностью атаковать наблюдал, как противник удостоверяется в том, что она не подделка. «Надо сказать, я впечатлен, Раделик. Загружайтесь в многолет, мы доставим вас в резиденцию дяди». «А, так вот кто перед ним. Племянничек». Уговор был иной. Я должен сообщить Ирии Енику нечто очень важное и передать принцессу лично в руки. Мы условились об этом много лет назад. «Так в резиденции и передашь какие проблемы?» «Нет, мне не с руки спускаться в долину». «Пусть забирает принцессу, а я уйду горами. У меня осталось незаконченное дело в остроении», — уверенно ответил Меллин. «Скажи Ириенору, чтобы садился. Я передам принцессу и сведения, только лично ему. Он прекрасно знает причину. О причине я тоже наслышан». Племянничек несколько мгновений изучал оперативно-тактическую рожу Меллина, а потом скомандовал в переговорник. «Первый борт на посадку. Уколка и правда фарфоровая. Второй борт — освободить пространство для маневра». Меллин убедился в своей правоте. Внутри биплана действительно остался как минимум один маг, откативший птичку в самый конец полосы и свернувший в карман для разворота. Прекрасно. Первый борт зашел на посадку. Третий маголёт-истребитель так и нарезал круги над авиадромом, однако Мэлин о нем уже не думал. Стрелять по своим они не станут, а сибовцев с такой высоты прикроют заклинание. Значит, для людей тот биплан не опасен лишь для маголётов. Перед Мэйлином осталось пятеро нортов. А это уже не так плохо, хотя и не особо хорошо. Племянничек выглядел парнем тренированным, лет на пять старше самого Мелина и явно побывавший в парочке драк. Вопрос лишь в том, каков его реальный боевой опыт и на каких заданиях он его наработал. Когда первый борт заскользил по на посадочной полосе и остановился в шагах в ста от них, Мелин потянул за собой принцессу, инстинктивно прикрывая от пятерых других нортов ледяной купол осыпался по земкой и мгновенно вырос заново закрывая теперь еще и предводителя Иринор и грузно спрыгнул на землю еще до того как многолет остановился окончательно здоровенный тип с крупными негармоничными чертами лица запоминающийся чистокровный Норд, дракон его тыми во все отверстия «Мэлен раделек поприветствовал он скользнул взглядом по лицу принцессы и спросил «Она понимает Нордский?» «Нет». «Кто вы такой? Зачем я вам?» Истерично взвизгнула принцесса. «С вашей помощью мы надеемся повлиять на сговорчивость вашего отца», ответил Иринор Йенер на чистейшем Лорельском. «На его месте я бы и не хотел потерять такую красивую дочку». «Вы мне угрожаете?» «Да как вы смеете, я дочь императора». «А в Нордбранне нет власти императора». Презрительно ухмыльнулся Иринор. Затем повернулся к Меллену, «Что еще ты хотел рассказать?» В этот момент принцесса вырвалась из рук Мелча, и хромая отбежала на несколько шагов назад, чуть дальше от многолета и пятерки противников. Умница! Он рванулся за ней, поймал, а потом крикнул Енику, «Да подойди и забери ее уже!» Тот шагнул вперед, и Мелин сучил ему принцессу со словами "Привел я отдаю вам принцессу, как и клялся!» Натянутая струна в душе лопнула, высвобождая из многолетнего плена. Теперь можно подыхать по своим правилам». Оказавшись в руках противника, принцесса скинула пут из запястий и мгновенно его парализовала, изо всех сил удерживая крупное тело в вертикальном положении, а затем пронзительно завизжала, подавая условный сигнал. Мелин воспользовался тем, что она прикрыта широченной фигурой еника и тут же атаковала стальных нортов, швырнул три разных заклинания, световую гранату, следом обманку и в финале ослепил лучом света. Увернулись трое, а двое повалились на снег, еще не понимая, что мертвы. Из фюзеляжа высыпали еще два охранника, их Мелин угостил парочкой сибовских деликатесов. Одного ослепил, но другой кинулся на него. Ледяной купол с тонким звоном треснул, пожираемый огнем Дедала и Бавура. Раздались отрывистые команды на Нордском, послышались стоны и крики, ударили шировые молнии, и в ответ тут же полетели ледяные шипы. Мелин едва успел увернуться от одного из них. В спину саданула арбалетная очередь, но броня выдержала. Принцесса изо всех сил визжала и держала Яника, но тот уже шатался и оседал на подломленных прыличом ногах. Взлетаем! Раздался старческий голос из многолета. Разворачивай! Запрет! Эхом взревел племянник Еника, но Биплан уже пришел в движение и начал маневр. Лопасти заработали быстрее, Мелин подхватил в охапку Ириенора и, тарани его телом путь к многолету рванул к открытой бортовой двери. Она начала закрываться, но племянник не позволил, вцепился в край и орал «Отставить!». оттолкнул толкнула в плечо, но он не остановился. Тащил за собой принцессу и прошибал телом Ириенора проход к Моголёту. Выпустил наружу тот самый слепящий свет. Племянник инстинктивно зажмурился, и получил рубящий удар ребром ладони по шее. Принцесса все еще оглушительно визжала. Умница. Значит, жива. Мэллин впихнул в маголет тело Ирии Нора, прикрывая им принцессу. Внутри спиной к обшивке фюзеля жижался старый норталь. Он выставил щит, но Мэллин просто швырнул в него еником, а потом нокаутировал старика заклинанием. Пилот развернулся и атаковал со своего места разрядом молнии. Мэллин встретил его вспышкой чистого света. Запахло грозой, заложило уши. Виск принцессы оборвался на высокой ноте, а потом в сторону пилота полетел сгусток её силы. Меллин ударил догонку, а когда тот без сознания повалился на перегородку, выпнул наружу приходящего в себя племянника и задраил бортовую дверь. Рванул к штурвалу, выдернул сиденье пилота и перекинул через перегородку в салон, скомандовав «Парализуй всех!». Сам прыгнул на место пилота и схватил штурвал. Спины упирались драконовые болты. «Но сейчас не до них!» Двигатель взревел. Винт закрутился с бешеной скоростью по крыльям, и корпусу забарабанило дробью. Моголёт тряхнуло, но Мелин уже докручивал разворот и разгонялся по оставшейся части взлетной полосы. Слишком короткой, чтобы успеть оторваться от земли. «Ты в порядке?» — заорал он принцессе, перекрикивая частичную контузию и рев мотора. «Да!» «Не ранено. «Нет, но все в крови!» Высокий голос принцессы заметался внутри фюзеляжа, отражаясь от стен противным «Ви-ви-ви-ви-ви!» «Проверь их, нам надо дотянуть их до Кербина живыми, я знаю!» Мэллен впился глазами в ветровое стекло, а точнее в остаток полосы перед носом. Артефакт связи ожил голосом Фаррелла. «Мэлч, это ты за штурвалом?» «Я с ума сошел. Ты не взлетишь на таком попутнике!» «Взлечу! Мелч, Попутный ветер слишком сильный! Да знаю я!» Моголёт мотало по полосе. И Мэлен рычал, вцепившись в штурвал. Миплан набирал скорость виала. Поган откликался на руление, а до конца полосы оставалось шагов сто. Впереди обрыв. На грани срыва, когда крылья вот-вот могли потерять подъемную силу, Мэлен выжил из мотора все до последней крупицы мощности и, рискуя уйти в неконтролируемое пикирование, скользнул с края полосы прямо в снежную пустоту.